Глава 33 Увидев своего ангела, Юра напрочь забыл о всяких акциях. Он крепко обнял ее и стоял, что-то ласково нашептывая ей на ушко. Они приготовили ужин и вместе сели в гостиной смотреть какое-то кино. Юра почти не следил за сюжетом. Он испытывал ни с чем не сравнимое блаженство, ощущая тепло, исходящее от своего крошечного котенка. Рядом сидел Кляксич. Он уже освоился с новым положением и приноровил ходить на трёх лапах. Уютный тёплый летний вечер, изумительный ужин и прекрасный ангел рядом. Разве это не счастье? «Нет!» – заскрипел внутренний знакомый голос. «Завтра твои руки снова будут полокать по плечи в крови, а потом ты будешь ими обнимать и гладить эту девчонку. Ты слышишь? Ты слышишь?» Перед сном они приняли ванну. Алиса насыпала какую-то специальную соль, от чего вода быстро покрылась слоем ароматической воздушной пены. Она дурашливо брызгалась, смеясь, после чего Юра бережно обернул Ангела Махровым полотенцем. В нем она стала похожа на гнома. «Так не хочется уходить, но придется», — сказала Алиса. «Не хочу Инну одну оставлять, и Сэм». «Так давай это исправим. У вас есть хорошие соседи?» — спросил он. И Алиса поняла, что он не отпустит ее ни при каких обстоятельствах. Через несколько минут все было улажено. Алиса договорилась с Аней из 38-й квартиры подругой сестры. И Инна с нескрываемой радостью помчалась в гости. После Юра пошел промывать кляксичью швы, а Алиса направилась в спальню. Проходя мимо комода, она нечаянно задела лежащую на нем газету, и та упала на пол. Под газетой что-то лежало. Алиса пошла было дальше, но это что-то приковало ее внимание и заставило остановиться. Это оказались кожаные перчатки из очень толстой кожи. Все бы ничего, просто кожаные перчатки, если бы не одно «но». Они были покрыты металлическими шипами. Острыми шипами. Алиса осторожно подняла руку, чтобы потрогать их, но тут же отдернула назад, будто коснулась раскаленного утюга. От этих страшных перчаток веяло какой-то жуткой неземной силой. Они словно жили своей собственной жизнью, дышали и пульсировали, как только что вырванное сердце. Они ухмылялись, обещая беду. Алиса спросила о них, когда они уже укладывались спать. Этот подарок, ребят на тренировке прикололись», – ни на секунду не задумываясь, – сказал Юра. Про себя он чертыхнулся. «Еще одна подобная непростительная халатность, и все полетит к чертям. Они декоративные, а шипы из пластика». Алиса промолчала. Она отлично видела, что шипы на этих мрачных перчатках были настоящие, и уж меньше всего походили на декорацию. «Скоро будет твое платье готово», – сказал он, желая побыстрее сменить тему. «Ты станешь самой красивой из всех невест за все время, пока существовало человечество». «Думаешь? Я так волнуюсь, боюсь, что буду неуклюже выглядеть в нем». Вздохнула девушка, она сладко зевнула. «Спокойной ночи, хороших снов». Алиса свернулась как мышка и уже спустя пару минут ровно задышала. Она видела перчатки. «Сколько еще будет проколов? Как долго он сможет скрывать от ангела правду о своей настоящей жизни?» Внезапно Юру сковал ледяной страх. «Сколько «Если ангел, если только его милый ангел узнает о его второй жизни, он даже боялся себе представить реакцию Алисы. Он лучше перережет себе горло в то же мгновение, только чтобы не видеть ее глаз распахнутых в немом вопросе. Может, пора остановиться? Может, уже хватит?» На днях Гюрза влез в компьютер, где скрупулезно вел таблицу всех акций и подсчитал итоговые цифры. Если бы он взглянул на них до встречи с ангелом, его реакция была бы однозначной. Он бы просто хмыкнул и тут же забыл о них. Теперь же он сидел, как истукан, ошеломленный результатом. 26 человек за полтора года. 26 загубленных жизней. И это только он один. Если брать всю их великолепную пятерку так называемых врачей, то цифра подкрадывалась к сотне. Он стер всю таблицу, а также удалил ее из корзины. На душе было омерзительно, будто его окунули в чан с дерьмом. «Окей, это моя прошлая жизнь». Пытался он себя успокоить, хотя прекрасно сознавал, что ничего из этого не выйдет. Второе июня Ясенева. Последний раз, только последний раз и точка. Поженимся с Алисой, получу диплом и уедем отсюда. Продадим квартиру и купим небольшой домик где-нибудь в области. Глядя на мирно спящего ангела, он почему-то снова вспомнил Диму, долговязого придурка, который нассал у него под дверью. Он никак не мог взять в толк, каким образом это прыщавое чмо Федоровский сумел произвести впечатление на Алису. Пусть даже на непродолжительное время, чертов наркоман. Мысли юноши вернулись на несколько дней назад. Он потратил уйму времени и, наконец, дождался того, кто посмел поднять свою грязную руку на ангела. Кюрза без особых проблем усадил Диму к себе в машину. Сработал фактор внезапности. Фолькс тут же взял высокую скорость. Дима сразу узнал его – И первое время пытался возмущаться, размахивая длинными руками. «Если ты будешь мне мешать, мы врежемся», – невыразительным голосом произнес Гюрза. Долговязый предпринял попытку открыть дверь на ходу, за что получил чувствительный удар под ребро. Тогда Дима закричал. Громко, пискляво, почти по-женски. И Гюрза процедил. «Я не собираюсь убивать тебя, мы просто поговорим по-мужски. Дмитрий, ты ведь мужчина или слюня в ёбке?» Дима энергично кивнул. «Хочешь устроить честный бой?» заплетающимся языком сказал он. «А куда мы едем?» «К ближайшему орешнику за новой метлой», не глядя на него, проговорил Гюрза. Дима слабо улыбнулся. От него несло мощным перегаром, и несмотря на приоткрытые окна, лобовое стекло стало быстро мутнеть, словно внутри на полную мощность работала печка. «Не бзди, Капустин, трахнем и отпустим», Гюрза подмигнул ему. «Я не Капустин». Спесива отреагировал парень на шутку и прибавил совсем уж глупо. «Я Дима Федоровский». «Да хоть папа римский, мне без разницы», – бесстрастно ответил Гюрза. Машина тем временем съехала с трассы и покатила по грунтовой дороге. «Ты сам виноват», – ляпнул ни с того ни с сего Дима. Он уже успокоился, лицо приняло прежнее нагло снисходительное выражение. Как если бы он общался с несговорчивым должником. «Нехер было Рамзеса резать!» «И мне нос сломал. Дрон хочет на тебя в ментовку заяву написать». Гюрза молчал. Фонари закончились, их окружила полная темнота. И теперь Дима видел только узкую и неровную дорогу, освещаемую фарами машины. «Долго еще?» — спросил он. Горло вдруг стало очень узким, тоньше канала иглы, которую он еще вчера наживлял на шприц, и дыхание со свистом вырвалось из обветренных от бесконечного облизывания губ. Фигура за рулем хранила зловещее молчание. Дима снова начал нервничать. «Ладно, как только остановимся, тут же слиняю. Плевать на гордость. Эх, сейчас бы вмазаться. Водка, оно, конечно, хорошо, но ничего не может сравниться с хорошим дозничком. А типус, похоже, окончательно спятил. Неужели весь этот спектакль из-за порезанной двери?» Вместе с тем Дима злораствовал. «А здорово они все же придумали. Многое бы отдал, чтобы увидеть физиономию этого козла, когда он вышел из лифта и увидел свою дверь». Они куда-то свернули, проехали еще несколько метров, и машина остановилась. Дима приготовился. Только бы оказаться снаружи, и, кстати, хорошо бы узнать, где мы вообще находимся. Только рука юноши протянулась к замку двери, как в бок его уперлось что-то твердое. Дима похолодел. «Ты куда?» – мягко спросил Гюрза. «Я еще не объявлял остановку». «Я... это... а че?» – глупо проблеял Дима. Ему вдруг стало страшно. «И что это так упирается в бок? Неужели пистолет?» Гюрза поднял руку и пошевелил указательным пальцем. «Пиф-паф! Тебе нужна консультация у психотерапевта!» Тон Гюрзы был доброжелательным, как у врача, который не рекомендует купаться в незнакомых местах. «Нервишка-то у тебя, отстой!» «Ладно!» — Дима повернулся к сопернику. «Чё надо? Хочешь морду набить, валяй!» «Нет, отвези обратно, устроил тут шоу Бенни Хилла!» Гюрза улыбнулся грустной и преисполненной терпением улыбкой человека, которого постоянно несправедливо обвиняют. «Скажи, ты любил Алису?» Спросил он, положив руки на руль и сцепляя пальцы в замок. «Почему-то этот вопрос взбесил Диму. Он что, обязан отчитываться от своей личной жизни перед этим психопатом?» «Нет», — дерзко ответил Дима. «Так, два раза перепихнулись, а все». Он не видел, как кровь отлила от лица Гюрзы, и не знал, что этой фразочкой перечеркнул всю свою жизнь. «Перепихнулись?» Из уст Федоровского это прозвучало не просто пошло, а гадко, да и сама фраза показалась Гюрзе отвратительной. «Ну так что?» – нетерпеливо заёрзал Дима. «Я могу идти домой?» «Сегодня Дмитрий отсюда из нас уйдёт домой только один», – с непритворной грустью промолвил Гюрза. «Выходи!» Алкоголь, залитый в изрядном количестве, мешал Диме вникнуть в смысл сказанного. Вылезая из машины, он заметил, что Гюрза несёт что-то похожее на банку. Гюрза с силой захлопнул дверь, от отчего Дима вздрогнул и, не оборачиваясь, зашагал вперёд. «Пошли!» «Ты что, из-за двери так разозлился?» – пискнул Дима. Странно, но мысли о побеге куда-то улетучились, он чувствовал себя бараном, которого выбрали на шашлык. Только сейчас до него дошло. Только один уйдет домой. Ноги стали похожими на разваренные спагетти, и ему ужасно захотелось присесть. Оглядевшись, он увидел, что они находятся на какой-то стройке. Справа лежали громадные плиты с торчащей арматурой. Впереди виднелось недостроенное здание. Слева вообще чернело бесформенное пятно, вероятно, котлован. Гюрза повернулся, поставил предмет на землю. При свете фар стало видно, что это действительно банка, причем не пустая. Фары автомобиля освещали их, отбрасывая причудливые изогнутые тени и вызывая воспоминания о фильмах про бои без правил. Ну а теперь слушай. Правило одно. Никаких правил. Ты ведь хотел со мной разобраться? Иначе не стал бы караулить Алису. Дима не мог не отметить, с каким благоговением было произнесено имя этой соплячки. И похолодел. Точно, псих. «У тебя есть шанс, Дмитрий. Только одно маленькое условие». Гюрза носком туфли показал на банку. «Это серная кислота». «И что?» – еле слышно проговорил Дима, чувствуя, что сейчас он узнает нечто ужасное. Теперь он все понял. Его охватил такой всепоглощающий страх, что он не мог пошевелиться. С ужасающей отчетливостью он осознал, что этот светловолосый юноша привез его сюда не для того, чтобы запугать или даже избить. Он привез его убивать. «Проигравший выпивает банку». «Всю», — просто сказал Гюрза и улыбнулся. «Ну как, идет? Впрочем, твое мнение меня не интересует». Гюрза понимал, что данный спектакль нужно заканчивать как можно быстрее. Не равен час этот торчок решить до додеру, а это ему совершенно не нужно. «Послушай, нет», — залепетал Дима. Его прошиб холодный пот, губы затряслись. «Это же была шутка! Никакой серной кислоты не было! Я пошутил! Я никогда! Мы с алиской друзья, честно!» «Ты готов?» Голос неумолимый жуткий, Дима всей кожей ощущал, что от него исходили волны смерти. Лицо Гюрзы вдруг стало плыть, как горячий воск. Посветлело, хотя до рассвета еще было далеко. Знакомая тихая музыка наполнила пространство. «Где-то под сердцем сладко заныло, перед глазами запульсировали разноцветные точки». Дима увидел происходившую перемену в Гюрзе и моментально протрезвел. Потом обмочился, ноги подогнулись, и он упал на колени. «Начали!» Мертвым голосом прошептал Гюрза и тенью бросился на него. Дима закричал нечеловеческим голосом. Через 40 минут Гюрза возвращался домой. Брюки были порваны, руки в царапинах и кирпичной пыли. Один рукав прожжен кислотой но это все пустяки. Через два дня он узнал из сводок, что в котловании обнаружен неопознанный труп молодого человека с обезображенным лицом. Патолого анатомов ждет большой сюрприз, когда они будут скрывать его тело. Крепко прижавшись к своему ангелу, Юра Тигушев крепко спал. Он спал и не знал, что через шесть-семь часов в их жизни с Алисой наступят большие перемены.